Проснулся на восходе солнечном. Никого уже не было на камне. Тихон подошел к нему, увидел в густом вереске едва заметную тропинку и пустился по ней в долину, окруженную скалами. Внизу была березовая роща. В середине рощи лужайка с высокой травою. Невидимый ручей лепетал в ней детским лепетом. На лужайке стоял схимник. Тот самый, которого Тихон видел ночью и кормил из рук хлебом лосиху с маленьким смешным сосунком. Тихон глядел и не верил глазам. Он знал, как пугливы лоси, особенно самки, недавно отелившиеся. Ему казалось, что он подглядел вещую тайну тех дней, когда человек и звери жили вместе в раю. Съев хлеб, лосиха начала лизать руку старца. Он осенил ее крестным знаменем, поцеловал в косматый лоб и проговорил с тихою ласкою «Господь с тобою, матушка!» Вдруг она оглянулась дико, шарахнулась и пустилась бежать вместе с детенышем в глубину ущелья, только треск и гул пошел по лесу. Должно быть, учуяла Тихона. Он приблизился к старцу. «Благослови, отче!» сенил его крестным знаменем с такой же тихой лаской как только что звери Господь с тобою детитка то как тихоном тишенька имечка тихая откуда бог принес место тут лесное пустынное чади мирской маловходное, редко странничков божьих видим Сердоболь плыли из Ладоги, — отвечал Тихон. Сойму бурю прибило к острову. Вчера пошел в лес да заблудился. В лесу и ночевал. В лесу. Хлебушка-то есть ли? Голоден чай. Ломоть хлеба, который взял с собою, Тихон, доел он вчера вечером и теперь чувствовал голод. Ну и пойдем-ка в келью, Тишенька. Чем Бог послал, накормлю.